После телефонного разговора Слоун сразу велел к просьбе проверить репутацию пастора как историка, и оказалось, что она очень высока, особенно в области военной истории. «Инспектор, вы хотите сказать, что кому-то просто не повезло?» «С какой стороны посмотреть, мисс? Но если бы вы случайно не показали пастору награды, то так ничего бы и не узнали». «Разве?» — со вздохом спросила она. — А что именно мы знаем теперь, чего раньше не знали? — То, что медали важны, — быстро ответил слон. Она посмотрела на него. — Вы так думаете, инспектор? — Да, мисс. Хотя пока не могу ничего объяснить. Дайте нам немного времени. Он помолчал, а потом неуверенно произнес. «Мне кажется, мы найдем ответ на многие вопросы в прошлом», — она кивнула, — «давностью в двадцать один год». «Откуда такая точность?» «В следующем месяце мне будет двадцать один». «По крайней мере, я так думаю, если моя мама...» Она исправила ошибку, болезненно поморщившись. «Если то, что мне сказали, правильно...» «Двадцать один?» — нахмурился Слон. — Это может оказаться важным. Для меня, инспектор, — в голосе зазвенела ирония, — своего рода ключ к тайне, но не для кого-нибудь другого. Я не стал бы утверждать это с такой уверенностью, мисс, во всяком случае, пока. К тому же, похоже, что я не единственная, у кого есть ключ от входной двери коттеджа окраина. «Не так ли?» «Верно», — он помолчал. «Вчера вы рассказали мне все, что помнили из рассказов об отце». «Да». «А что вам известно о Грейс Дженкинс?» «До обидного мало, если не быть голословным при условии, что она говорила правду». «Ее мама служила няней в семье...» Хоклингтон Гаруэлов, проживавшая где-то в другом конце графства. Генрета не знала точного адреса, но она выросла на историях о детях Хоклингтон Гаруэлов. Их было двое, оба мальчики. Мастер Хьюго и Мастер Майкл. Затем Грейс Райт встретила Сирила Дженкинза и вышла за него замуж. После этого с трудом проговорил Генриета. У них родилась я. Понятно, сказал слон. Вскоре после того отец погиб. Понятно, снова произнес слон. Но я родилась вовсе не у них. Натянуто заметила Генриета. Не у нее, согласился слон. Шанс, что вы ребенок своего отца, Если можно так сказать, довольно высок. Спасибо, серьезно произнесла она. Я запомню. А шанс, что Грейс Дженкинс родом из Восточного Каля еще выше. Он рассказал ей о конторе Уэнт, Арбикан и Уэнт в Калифорде. Поэтому, мисс, я думаю, мы можем предположить, что тайна зародилась. Где-то в тех краях. Я хочу знать, сварливо произнес суперинтендант, никто чем занимается, а ваше действие в связи с этим делом слоун. Инспектор говорил из телефонной будки Ларкинга. Да, сэр, во-первых, мы разыскиваем машину, которая сбила женщину. Неизвестную женщину. — подчеркнул Лис. — Женщину, которая, возможно, известна, а, возможно, и нет, согласился более спокойно Слоун. — И которую сбили на крутом повороте на выезде из деревни Ларкинг во вторник вечером где-то между шестью и девятью часами. — И вы раскопали что-нибудь? — Нет, сэр. — Дознание уже совсем скоро, в субботу утром, — очень мягко напомнил Лис. «Это закон, Слоун, и первое, что сделает коронер, это рассмотрит свидетельство опознания». «Да, сэр», — он помедлил, — «но у нас нет оснований предполагать, что она не Грейс Дженкинс». Суперинтендант Лиз устрашающе фыркнул. «Сейчас», — поспешно продолжил Слоун, — Я собираюсь разузнать о ее пенсии и повидать двух свидетелей, которые возвращались с ней в одном автобусе во вторник вечером. А еще, по моему поручению, в сомерсет хаусе проверяют реестр бракосочетаний. А что это должно доказать? Был ли на самом деле заключен брак между Грейс Эдит Райт и неким Сирилом Эдгаром Дженкинсом? Это должно нас куда-то привести. «В ту или другую сторону», — подчеркнул Лиз. «Так точно, сэр. Кроме того, наши эксперты работают над отпечатками колес, и мы объявляем общий розыск свидетелей. А еще мы пытаемся установить, как она провела вторник. Это может иметь какое-то отношение к делу». Лиз снова фыркнул. «Дело продвигается туговато», — сказал Слоун, «потому что девушка не имеет никакого представления». Эта девушка слишком о многом, не имеет представления. В то время она находилась в колледже. И это тоже, проверьте, слоун. Слушаюсь, сэр, что касается Хипза, Ах да, задумчиво проговорил суперинтендант, Хипс, тот стряпчий, с кем вы разговаривали вчера, Арбикан. Он упоминал о покупке жилья, не так ли? Да, сэр. Сделка могла состояться с Хипсом? Да, сэр. Мне это уже приходило в голову. А он мог убить Грейс Дженкинс? Мне кажется, уныло произнес слон, что ее мог убить любой. Кто угодно. Он местный, сказал Лис. Да, сэр. Он знает о повороте. И о последнем автобусе. Вот видите? и что это пустынная дорога во всякое время суток, и особенно по вечерам. — Не люблю деревню, — объявил Лис. Никогда не найти свидетелей. — Да, сэр. — Выясните, что делал Хипс во вторник вечером? — Слушай, сэр. — А какая у него марка машины? — Подходящая марка, — осторожно ответил слон. То есть данный размер колес подходит полудюжине машин. У него оказалась одна из них, Райли. Машина повреждена? Я видел только заднюю часть. Так взгляните на переднюю. Слоун! Каким образом? Меня не волнует. Слушаюсь, сэр. Билл, ты не окажешь мне одну услугу? Билл Торп заглушил трактор и начал спускаться с высокого сиденья. Ни одну, — ухмыльнулся он, — а сколько угодно. Несмотря на все происшедшее, Генрета улыбнулась. — Передумала и решила переночевать на ферме? — спросил Билл. — Мама будет рада. Она беспокоилась. «Как то там одна-две ночи?» «Нет, бил не то». Генрета запахнула по ту же пальто. «Я не оставлю дом даже на одну ночь». «Просто мы думали, что...» «Мне кажется, дом — единственное звено, которое сейчас связывает меня с прошлым». «Да, наверное, в первое время ты и должна так чувствовать», — неловко произнес он. «Но потом это пройдет». «Нет, не пройдет». «Понимаю». Она покачала головой. «Нет, не понимаешь, Билл. Мне трудно объяснить, но дом и все, что внутри него, это единственное, что кажется мне сейчас реальным». «Я реален», — сказал Билл Торп, и он действительно выглядел таковым, загородив собой полнеба. «Знаю, но я не об этом». «А о чем же тогда?» Она поежилась. «Понимаешь, мне необходимо видеть вещи, которые я знаю. Иначе...» «Иначе что?» «Иначе...» — серьезно произнесла она. «Мне кажется, я сойду с ума». «Да брось ты!» — запротестовал Билл. «Не нужно так мрачно. Никто не может заставить тебя уехать, если ты сама не захочешь». «Неужели?» — воскликнула Генриетта. «Это только по-твоему, Бил. «Тебя, как арендатора, защищает закон!» — твердо настаивал на своем Бил. «Никто не может заставить тебя уехать. Я сам прослежу. Кроме того, мистер Хипс никогда не выгонит тебя на улицу. Не такой он человек!» «Мне тоже так кажется!» — медленно произнесла Генриетта. «Он всегда очень добр. Она взглянула на Билла широко открытыми глазами. — Он всегда очень добр. Да — Да-да, — нетерпеливо произнес Торп, — я знаю. Мне кажется, ты беспокоишься по пустякам. — Вовсе нет, — она помолчала. — Билл? — Да. — Я должна тебе кое-что сказать. Она быстро сглотнула два раза. Тебе это не понравится. «Все ж попробуй!» — спокойно произнес Билл. Полиция утверждает, что Грейс Дженкинс не была моей матерью. Теперь, когда признание прозвучало, Генриетте стало легче. И добавила она с вызовом. «Я не знаю, кто ею был!» Его реакция Генриетта удивила. Он ее поцеловал а затем сказал Ты даже не представляешь, как я рад слышать это Генриетта взглянула на него с удивлением, приподняв голову. Он был на полголовы выше, чем она, и спросила почему? Я думал, дело во мне. Какое дело? Причина, по которой твоя мать не позволила нам пожениться. Она не была моей матерью. Машинально поправила Генриетта. «Вот именно!» — сияя от удовольствия, подтвердил Бил Тор. «Не понимаю, какое это имеет отношение к тому, что мы не поженились?» «Не понимаешь?» «Нет?» «Глупая!» Он ласково посмотрел на девушку. «Мы не могли пожениться без ее согласия, потому что тебе не было двадцати одного». «Я знаю». Она не могла согласиться. — Почему? — Потому что она не была твоей матерью. Ты сама только что сказала. — Я об этом как-то не подумала, — удивленно проговорила Генриетта. Мне казалось, причина запрета только в том, что мне предстояло учиться в университете еще три года. А я решил, причина в том, что ей не нравится бил Торп. Произнес полное раскаяние молодой человек. А на самом деле, прошептала Генрета, она просто не хотела признаться, что я ей не дочь. Пока тебе не исполнилось двадцати одного, завершил торп. По-моему, в день совершеннолетия. Ты должна была узнать правду. Генрета поежилась. Теперь, возможно, нам никогда не узнать правды. И думать не смей! — Бил, прозвучала робко. — Да? Должна же быть какая-то причина, почему она скрывала от меня правду. Он кивнул. — Насколько я знаю твою мать, я бы сказал, весьма весомая причина. Она хорошо позаботилась, чтобы ты ни о чем не догадалась. Похоже на то. Я не знаю, что думать. Билл Торп взглянул на небо. Подсознательно в нем заговорил фермер. — Так о какой услуге шла речь? — Отвези меня днем в Калифорд. — Ну, и где мы теперь, Кросби? Вопрос был риторический. На самом деле инспектор Слоун и детектив Кросби шли от коттеджа окраина к почте Ларкинга. «Мы думали, что ничего не знаем о матери», — отозвался Кросби. «Теперь, оказывается, мы и об отце ничего не знаем». «Сказано не слишком здорово, но я согласен». «Фактически, — угрюмо», — продолжил Кросби, — «мы вообще почти ничего не знаем». Он не любил ходить пешком. — Мы знаем, что автомобиль сбил женщину при необычных обстоятельствах. Теперь они подошли совсем близко к тому роковому повороту. К посмотрел по обе стороны. На такой узкой дороге просто нельзя не увидеть пешехода. — Да. Слоун вернулся к теме Грейс Дженкинс. — Мы знаем, что она была бездетна. Но, — вставил Кросби, — прикидывалось, что нет. — Вот именно, — сказал Слоун, — любопытная ситуация. — Вот и все, что нам известно, — бесстрастно заключил Кросби. — Попробуйте еще раз, — посоветовал Слоун, — потому что это не все. По лбу Кросби пролегли глубокие борозды, как на вспаханном поле торпа. Подозрительная неувязка с фотографией и наградами. — Верно. Слоун уже мысленно перечислял те запросы, которые придется разослать насчет фотографии и наград. Но вернемся на минуту к женщине. Лоб Кросьби вновь покрылся морщинами. — Почему она погибла? — с надеждой спросил Слоун. Последовала длинная пауза. «Не знаю. Хоть убейте!» — наконец произнес детектив Кросби. «Если бы сержант Гелвин не отбыл в очередной отпуск, я был бы избавлен от этой необходимости», — решительно заявил Слоун. «Да, сэр». Они уже миновали крутой поворот и направлялись теперь к центру деревни. Поместье Холл раскинулось по правую руку от них, уютно примостившись в укромном уголке красивой местности, мудро выбранном строителями времен Тюдоров. На несколько миль вокруг не отыскалось бы лучшего места, а где-то рядом наверняка находился родник или чистый источник. Полицейские прошли добротные, недавно выкрашенные ворота. Слоун подумал, — ничто не дает такого верного представления о состоянии собственности, как ворота. Мистер Джеймс Хипс был человек явно со средствами, готовый уделять внимание и мелочам. — Мне кажется, мы знаем, почему она погибла, — сказал Слоун. Теперь в поле зрения показалась церковь. Она тоже была справа от дороги. Если слон хоть что-нибудь понимал в землевладельцах, то на территории Холла должна быть калитка, ведущая в церковный двор. Неизменный символ уважения. Разве осторожно поинтересовался Кросби. Вы упомянули усыновление. Да, сэр, приходит час когда нравится это или нет, принято рассказывать приемному ребенку правду о его родителях или отсутствии таковых. «День совершеннолетия», — сказал Кросби. «Именно так. И напрасно. Правильнее было бы делать это прежде, чем дети начинают что-нибудь понимать». «Да, сэр. Психологи говорят, — Насколько я знаю, — произнес Слоун, которому не понравилась ссылка на психологов, — следует подчеркивать, что их специально выбрали. Он оглядел Кросби с ног до головы. — В отличие от всех прочих детей, злой шутки судьбы. — Да, сэр. Теперь они разглядели за церковью пасторский дом и лоскуток травы, который, вероятно, исполнял роль деревенского луга. Никто не назвал бы деревню Ларкинг живописной, но это никоим образом не означало, что она была лишена привлекательности. Мне кажется, Грейс Дженкинс убили, потому что в следующем месяце девушке исполняется двадцать один год. И кто-то не хочет, чтобы Генриэта знала, кто она, сообразил Кросби. — Не перетруждайтесь слишком усердной мыслительной работой, констебль, хорошо? — Слушаюсь, сэр. Девушка говорит, что в апреле ей исполняется двадцать продолжал Слоун. И я думаю, в этом ее не обманули. Но в апреле убивать Грейс Дженкинс было бы слишком поздно, по двум причинам. Он с надеждой выждал, что Кросьби перечислит их. Кросби не проронил ни звука. «По двум причинам», — обреченно продолжил Слоун. «По возвращении в Бербери нужно будет сразу заглянуть в график отпусков и узнать, когда заканчивается отпуск сержанта Гелвина. С такой скоростью они вообще ничего не раскроют». Первое. К тому времени девушка должна вернуться из колледжа. Кросби согласно кивнул. «Вторая причина — дневной свет», — неожиданно произнес Кросби. «Верно. В апреле последний автобус будет добираться до Ларкинга в сумерках, но не в темноте, когда легко можно кого-то сбить. Есть еще одно обстоятельство». Кросби наклонил голову, как спаниель. «Это свадьба!» «Грейс Дженкинс не позволяла им пожениться», — сказал Кросби. «Так, по крайней мере, утверждает Хипс». «Вы задумывались, почему?» «Торп вполне приятный парень».